Энни. Сентябрь 1841 года. 8 сентября 1888 года. Глава пятая. Солдаты и служанки. В газетах писали, что дождь в тот день лил стеной. Он обрушился на Лондон сплошной завесой, промочив прохожих до нитки. Он капал с шерстяных пальто и плащей, каскадом струился с полей шляп. Ледяной февральский дождь вполне мог закончиться пневмонией или лихорадкой для тех, кто упорно не желал уходить с улиц. Однако, если верить газетчикам, настроение у всех было приподнятое. Люди тысячами стекались к Букингемскому дворцу, напирая на ограждение. Толпа заполонила тротуары улиц, которые вели к Сан-Джеймскому дворцу. Большинство собравшихся по сообщениям «Монинг Кроникл» принадлежали к рабочему классу. Они барахтались, толкались и протискивались в надежде занять выгодное местечко и хоть одним глазком взглянуть на королеву Викторию и принца Альберта в их свадебных нарядах. Молодые люди взбирались на деревья, но подоспевшие полицейские тут же заставляли их слезть. Несколько раз толпа грозилась выплеснуться на мостовую и помешать процессии, но ее сдерживали отряды конных гвардейцев, чьи металлические нагрудники поблескивали из подалых зимних плащей. С появлением королевского кортежа народ возликовал. Раздались громкие возгласы, восклицания и крики «Боже, храни королеву!». Толпа напирала, тянула руки к каретам и лошадям, высматривала в окнах экипажей голубые глаза королевы-невесты. Вход пошли кнуты солдат второго полка конной королевской гвардии. Солдаты защелкали ими над головами собравшихся, сдерживая ряды с решимостью и добродушием, пришедшимся всем по нутру. Ради таких парадов, почетной службы в кавалерии в одном из самых престижных полков в стране, ради того, чтобы гордо восседать на скакуне в начищенных сапогах, Джордж Смит, которому в 1834 году, исполнилось всего 15 лет, покинул родную деревню в Линкольншире и прибыл в Лондон. Тремя годами ранее в Фулбек, где Джордж родился и вырос, приезжал вербовщик, и старший брат Джорджа, Томас, записался во второй полк Конной Королевской Гвардии. Джордж мечтал к нему присоединиться. Он приехал в казармы Ридженс Парка, будучи еще несовершеннолетним, однако его приняли. Он научился ездить верхом, как кавалерийский солдат, полировать до блеска нагрудную пластину и чистить шлем. Он быстро привык к строгой армейской рутине, знал, как стоять, маршировать, отдавать салют, держаться, как всегда, подтянуто, чтобы никто не мог упрекнуть его в том, что он прохлаждается или слоняется без дела. Джорджа с братом взяли в гвардию, потому что они были сильными, здоровыми парнями с крепким телосложением, идеально подходившим для конной службы. В армейских книгах значится, что при поступлении рост Джорджа равнялся 5 футам десяти дюймам. У него была светлая гладкая кожа и карие глаза. Полковой цирюльник коротко подстриг его светло-каштановые волосы, Но, как и всем солдатам кавалерии, Джорджу разрешили отрастить усы. Джордж взрослел под присмотром старших конных гвардейцев и вскоре достиг совершеннолетия. Служав королевской гвардии, он стал очевидцем крупнейших событий в истории Великобритании и наблюдал за происходившим из первых рядов. На его глазах закончилась георгианская эпоха и началась викторианская. Он присутствовал на похоронах короля Вильгельма IV и на коронации новой королевы в 1838 году. 10 февраля 1840 года он участвовал в государственной церемонии по случаю бракосочетания Виктории, обеспечивая продвижение королевского кортежа сквозь толпу. В тот день, когда лондонцы вышли на улицы, празднуя свадьбу монархини, среди них наверняка была и 22-летняя служанка, Рут Чепмен. Об этой женщине известно очень мало. Она родилась в Сусаксе и, как и многие жители провинции, уехала в столицу на заработки. Родители успели покрестить ее в 15 лет, прежде чем отправить в большой, полный соблазнов мир. Однако от соблазнов крещение ее не оградило, ибо к празднику королевского бракосочетания у Рут завязались отношения с солдатом второго полка конной королевской гвардии. Вероятно, Рут и Джордж познакомились близ казарм в Ридженс-парке на Портман-стрит. Родственница Рут работала на семью из Суссекса, проживавшую на соседней Клифтон-плейс. Возможно, там же служила и Рут. Гайд-парк, излюбленное место свиданий солдат и служанок, находился как раз между этими двумя улицами. По словам журналиста Генри Мэйхью, Именно в парках горничные и няньки, возвращавшиеся домой с работы, встречали гвардейцев в их неотразимых красных плащах и заболевали, как тогда говорили, алой лихорадкой. Солдаты прекрасно понимали, какой эффект оказывала их красивая форма и ухоженный строгий вид на представительниц противоположного пола и вовсю пользовались этим преимуществом. В армии решительно не одобрялись браки среди рекрутов. А нанять проститутку для удовлетворения своих желаний обычному рядовому не позволял низкий заработок. По этой причине солдат был чрезвычайно рад вступить в интимные отношения с женщиной, которая ничего от него не требовала и ничего не стоила, разве что время от времени приходилось отправляться с ней на прогулку. С точки зрения армейского начальства, моногамные отношения с приличной девушкой из рабочего класса были хороши тем, что солдат не рисковал заразиться какой-либо болезнью и держался подальше от проституток. Но если для простого солдата такой расклад был идеален, то его возлюбленная оказывалась в сложном положении, чреватом для нее губительными последствиями. Именно это случилось с Рут в январе 1841 года. Энни Элиза Смит родилась в начале сентября 1841 года В какой точный день, неизвестно. Поскольку девочка была незаконно рожденной, ее мать, вероятно, попыталась скрыть все, что было связано с ее рождением. Энни появилась на свет в не слишком счастливое для ее матери время. Скорее всего, Рут потеряла работу, когда ее беременность стала заметной и зависела от грошовых нерегулярных подачек Джорджа. В глазах общества и армии Рут стала солдатской подстилкой. женщиной, которая не попадала в категорию профессионалок, но считалась кем-то вроде проститутки-любительницы. К счастью, в армии для таких женщин был разработан весьма прагматичный сценарий, поскольку из ста крутов в полку жениться разрешалось лишь шестерым. Во время войны такие женщины следовали за лагерем и зарабатывали на жизнь, стирая солдатское белье. Когда полк стоял в казармах, Они часто выполняли те же обязанности. Одна солдатская подруга говорила, что зарабатывает штопкой в дневное время и иногда берет стирку и глажку, чтобы хоть как-то продержаться. Как и Рут, она жила в комнате рядом с казармами и платила за свое жилье шиллинг в неделю. В течение пяти месяцев после рождения Энни положение Рут оставалось зыбким, тем более что вскоре она забеременела вторым ребенком. Какие бы нежные чувства Джордж к ней не питал, его в любой момент могли отправить за границу, что означало бы конец романтических отношений между солдатом и девушкой, на которой он так и не женился. Распорядись судьба таким образом, Рут осталась бы без финансовой поддержки с двумя детьми на руках и испорченной репутацией. В таких случаях солдатские подруги часто оставались при казармах и находили себе другого покровителя в полку, хотя это было чревато, фактически женщины обрекали себя на занятие проституцией. К счастью, 20 февраля 1842 года, через два года после того, как Джордж и его возлюбленные начали встречаться, ему разрешили жениться. По просьбе самого Джорджа, а может быть по распоряжению его командира, дату бракосочетания проставили задним числом. Получилось, что Джордж и Рут поженились в тот же месяц и год, что и королева Виктория с принцем Альбертом. С первого дня знакомства Джорджа и Рут, их жизни, а также жизни их детей полностью подчинялись армии. Хотя после заключения брака миссис Смит приобрела официальный статус полковой дамы и теперь находилась, что называется, при полку, это не значило, что ее жизнь улучшилась. Ей и детям выдавали половину солдатского пайка и разрешали жить в казармах, но условия их существования не были ни приятными, ни безопасными. Отдельные комнаты женатым солдатам начали выделять лишь в 1850-х годах, а до этого новобрачные ютились по углам общей казармы, отгородившись простыней или одеялом. Женщины одевались и раздевались лежа в постелях, мылись, прожали и кормили грудью в окружении холостых мужчин, которые разгуливали полуголыми, сквернословили, вели себя непристойно и распевали скабрёзные песни. В казармах процветала антисанитария. В ходе Государственной инспекции 1857 года обнаружилось, что жилые помещения находятся в ужасном состоянии. Общежития часто располагались над конюшнями и отличались плохой вентиляцией, Везде было сыро, темно, не хватало отхожих мест и умывальников. В некоторых казармах в качестве общего горшка использовали большие бочки. Когда они наполнялись, их опорожняли и использовали для купания. Не лучше были оснащены и кухни, почти нигде не было печей, а рацион солдат состоял только из вареной пищи, что отражалось на их здоровье. Но у семей, живших при полку, были и преимущества. Военным разрешалось заводить накопительные счета в банках и откладывать небольшие суммы. Больным солдатам и членам их семей выдавали лекарства из полковых запасов. Кроме того, солдаты и их семьи имели доступ к казарменной библиотеке. А главное, в 1848 году Семьям выделили небольшое пособие на аренду подходящего жилья вне казарм. Условия в съемном жилье могли быть не самые лучшие, однако солдаты и их жены получали возможность уединиться и зажить своей семьей. Смиты сняли отдельное жилье очень своевременно. Всего за 10 лет численность их семьи существенно увеличилась. Вскоре после свадьбы Рут и Джорджа В 1842 году у Энни появился брат, Джордж Уильям Томас. За ним последовала Эмили Латиция, которая родилась в 1844 году. В 1849 году появился Илай, в 1851 – Мириам, а в 1854 – Уильям. Энни и ее братьям и сестрам повезло. Они могли воспользоваться одним из самых значимых преимуществ жизни в полку, учебой в полковой школе. За 20 лет до 1870 года, когда в Англии было введено повсеместное государственное школьное образование, сыновья и дочери военных в обязательном порядке посещали уроки, организованные при финансовой поддержке армии. Полковые школы учредили, чтобы оградить детей, особенно девочек, от праздности и порока казарменной жизни, Считалось, что она несовместима с приличиями. Армия также хотела вознаградить солдат за службу, демонстрируя заботу об образовании и благополучии молодого поколения. В полковой школе детям прививали дисциплину, ответственность и уважение к старшим в соответствии с армейскими идеалами, а также давали возможность найти себе полезное занятие и научиться зарабатывать на жизнь. В большинстве полков посещение школы было обязательным, под страхом лишения членов семьи солдата всех привилегий. Однако солдаты должны были оплачивать обучение в школе, что становилось нагрузкой на семейный бюджет. Так, за обучение Энни с Джорджа взимали два пенса в месяц, а за остальных детей по одному пенсу. В полковых школах преподавали те же предметы, что и в приходских. Школы делились на классы, для малышей и детей постарше. Самые маленькие учились в первой половине дня под руководством наставницы. Старших детей обоих полов обучал наставник мужчина. После обеда мальчиков и девочек разделяли и обучали разным предметам. Мальчики оставались с наставником, а девочки — с учительницей. По меркам первой половины викторианской эпохи дети обоих полов получали довольно серьезное образование. Малыши учились письму, чтению и пению. Позже к этим предметам добавлялись чистописание, дикция, грамматика, история Англии, география, арифметика и алгебра. Энни получила образование во много раз превосходившее то, что было доступно ее ровесницам из рабочего класса. Для девочки были весьма полезны вечерние уроки труда, особенно рукоделия и шитья, где Энни обучили всему, от вышивки до пошива одежды, вязания крючком и спицами. Навыки, которые она приобрела, штопкой и пошив одежды, не только были нужны в казарме, но и помогали найти работу после окончания школы. Сложности вносило лишь непостоянство армейской жизни. Семья часто переезжала, и обучение на время приходилось прерывать. Хотя Джорджу и его семье удалось избежать тягот, которые влекло за собой назначение за границу, в Англии у них так и не получилось обустроиться на одном месте. Полки перемещали между казармами нередко без предупреждения. Если в Лондоне казармы находились в нескольких милях друг от друга, на Портман-стрит, в Гайд-парке или Ридженс-парке, и переезд и обустройство нового жилья проходили относительно безболезненно, то при назначении в Виндзорк, располагавшейся более чем в 20 милях от города, семье приходилось срываться с насиженного места и нести значительные расходы. За время службы Джорджа во втором полку конной королевской гвардии с 1840-х до начала 1860-х годов Смиты меняли адреса 12 раз, постоянно кочуя между Лондоном и Виндзором. Одна из любопытных особенностей жизни детей солдат престижных армейских полков заключалась в том, что они видели вокруг себя два совершенно разных мира, между которыми им приходилось неуклюже балансировать. Мир кавалерии, близкий к королевской семье и населенной офицерами-аристократами, давал возможность наблюдать хоть и издали за существованием статусов, привилегий и богатства, с которыми большинство детей из рабочего класса повседневной жизни никогда не сталкивались. Детство Энни прошло между Найтсбриджем с его изящными оштукатуренными виллами и Виндзором, где она жила в тени королевской резиденции. Мимо каждый день проносились четырехколесные экипажи, в которых сидели дамы в дорогих шелковых шляпках и титулованные лорды в мундирах, увешанных медалями. Энни наверняка видела и королеву Викторию, и принца Альберта, прогуливавшихся верхом по Большому Виндзорскому парку. Когда Рут с детьми выходили из своего временного жилища, они ступали по чистым, широким, хорошо освещенным улицам, где почти отсутствовали приметы бедности. Они дышали свежим воздухом гайд-парка, так же, как и безупречно одетые представители высшего общества, державшие в руках кружевные зонтики. С ранних лет Энни учили гордиться должностью ее отца. От него она переняла любовь к королеве и родной стране. Ей прививали армейские ценности, честь и достоинство. Если ее манера держаться и говорить не выдавала в ней представительницу привилегированного класса, то, по крайней мере, показывала, она знает, как вести себя достойно и понимает, каков ее статус. Эти навыки останутся с ней до конца жизни, и даже став взрослой, она будет производить впечатление женщины из хорошей семьи. Несмотря на постоянно мелькавшую перед глазами роскошь, повседневной жизни бытовые условия, в которых существовала семья Энни, были типичными для рабочего класса. Немногие привилегии, которые давала отцовская должность, сводились на нет ничтожностью его заработка. Пока Смиты жили в Виндзоре, они снимали жилье на Кэпл террас Дома на этой улице были построены и обставлены со значительными затратами с расчетом на то, что в них поселятся небольшие благородные семьи. Трехэтажные особняки с каминами из портландского камня, богатой лепниной и прекрасными видами на темзу состояли из двух гостиных, трех спален и комнаты слуг. В доме с общей кухней и уборной жили три армейские семьи. В Найтсбридже им приходилось жить в домах с гораздо худшими условиями. Между аристократическими особняками и респектабельными домами Найтсбриджа всего в минуте ходьбы от дорогих магазинов, как раз через дорогу от казарм Гайд-парка находился маленький неблагополучный кармашек. Вдоль всей Хай-роуд от самой Найтсбридж-Грин Выстроилась череда мюзик-холлов, таверн, пивных, устричных и дешевых табачных лавок. Позор любого лондонского района. Также здесь располагалось доступное для семей военнослужащих жилье. Смиты всегда селились как можно дальше от злачных заведений. В 1844 году они сняли небольшой коттедж на ратленд террас рядом с Бромптон-Роуд. Но с годами арендная плата в приличных районах поползла вверх, оттеснив семьи военных на густо населенные улицы между двумя самыми скандальными мюзик-холлами «Сан» и «Тревор Армс». Рафаэль-стрит, тянувшийся с востока на запад, пролегала буквально в двух шагах от этих рассадников порока. Дома там построили всего пару лет назад, но уже успели поделить на квартиры для семей с низким доходом. В 1854 году Смиты жили в доме номер 15, где кроме них проживали еще как минимум две семьи. Каждая семья занимала две комнаты. Поздней весной того же года, когда едва потеплело, в лондонских газетах появились сообщения о тревожном росте заболеваемости скарлатиной. Вспышки скарлатины отмечались в Ислингтоне, Найтсбридже и Челси. хотя журналисты пытались успокоить читателей заверениями, что болеют в основном рабочие классы. 3 мая в Daily News появилась заметка о кучере, проживавшем в Итон-Мьюс-Саут, одном из богатейших районов Лондона. Беспощадная скарлатина унесла жизни пятерых его детей всего за 9 дней. Читатели предупреждали, что вспышка в этом районе очень серьезная. Трагические сообщения об эпидемии продолжали появляться в газетах все лето. «Неделя за неделей заболеваемость с карлатиной растет», гласит заметка в Morning Post от 27 июля. С некоторыми семьями болезнь обошлась особенно жестоко. Известно о случае, когда трое детей в одной семье умерли за 6 дней. В начале июня лондонская инфекционная больница объявила о кризисе. В больнице находились свыше ста пациентов только со скарлатиной. Положение усугубилось, когда началась вторая эпидемия. В Лондон пришел ТИФ. Скарлатиной, стрептококковой инфекцией с симптомами, напоминающими грипп, и характерной красной сыпью заболевали преимущественно дети. ТИФ косил молодых и старых без разбора. Известный как лагерная или тюремная лихорадка – Тиф передавался через укусы блох и вшей, обитавших в одежде, одеялах и постелях людей, которые жили большими группами в тесных помещениях. Как и при заболевании скарлатиной, у больных тифом повышалась температура и появлялась красная сыпь на теле. Если инфекция затрагивала мозг, больного ждала смерть. В середине мая обе эпидемии добрались до Рафаэль-Стрит. Первым от скарлатины умер малыш по имени Джон Фассел Палмер. Ему не было еще и полутора лет. Доподлинно неизвестно, насколько быстро болезнь распространялась в тесных комнатах с пористыми гипсовыми стенами. Но вскоре после того, как заболел ребенок Палмеров, болезнь пришла в дом Смитов. Мириам, которой тогда было два с половиной года, находилась под присмотром 12-летней Энни. Мать Энни уделяла все время новорожденному Уильяму. В таком возрасте Мириам, должно быть, семенила по комнатам, смеялась и лопотала, опрокидывала стулья и путалась под ногами. Внезапно у нее начались жар и ломота, заболело горло, а смех сменился слезами. Когда появилась сыпь, никто уже не сомневался в диагнозе. Мириам промучилась до 28 мая. На следующий день ее спешно похоронили. Пока Рут и Джордж выхаживали младшую дочь, лихорадка началась у Уильяма. Он тоже покрылся сыпью и умер пять дней спустя, 2 июня, в возрасте пяти месяцев. Забрав двух младших детей, через семь дней Скарлатина потребовала следующую жертву — пятилетнего Илая. Невозможно представить, что творилось на сердце у Джорджа и Рут, когда слег их старший сын, Джордж Томас. Как и другие дети, он метался в лихорадке две недели. Все его тело покрылось сыпью. Пока хоронили его брата Илая, Джордж Томас лежал в постели, и состояние его ухудшалось. Семьям солдат не разрешалось прибегать к услугам полкового врача, поэтому Смиты были вынуждены обратиться к врачу, который запросил за свой визит баснословную сумму. У Джорджа Томаса оказался тиф. Он боролся с болезнью три недели и умер 15 июня. Так всего за три недели смерть унесла четверых из шести детей Смитов. Современному человеку и западноевропейского общества не под силу осознать всю глубину этой трагедии, учитывая, что в наш век антибиотиков детям, скорее всего, удалось бы выжить. Но Джордж и Рут оказались бессильны перед лицом неизлечимой болезни. Смерть детей в викторианскую эпоху приносила большое горе, но воспринималась как неотвратимое проявление жизни, хотя родителям и двум выжившим сестрам Энни и Эмили от этого было не легче. Даже когда после трагедии прошло уже много времени, смерть продолжала отбрасывать мрачную тень на жизни тех, кому пришлось ее пережить. Рут и Джордж каким-то образом нашли в себе силы жить дальше. Два года спустя, в 1856 году, в Виндзоре у них родилась дочь, названная Джорджиной. В 1858 году за ней последовала еще одна Мириам — Мириам Рут. За это время Энни выросла и стала совсем взрослой девушкой с волнистыми темно-каштановыми волосами и выразительными голубыми глазами. Когда ее мать снова взяла на руки новорожденного, близился 15-й день рождения Энни. Обычно в 15 лет девочки прекращали обучение в школе и находили работу, чтобы вносить свою лепту в семейный доход. Большинство устраивались служанками, и для многих это становилось своего рода ритуалом перехода во взрослую жизнь. Молодая женщина брала на себя обязанность по финансовой поддержке младших братьев и сестер, причем нередко для этого приходилось уезжать из родительского дома. Хотя без бдительного родительского присмотра девушка подвергалась всякого рода соблазнам, место служанки все равно считалось более предпочтительным, чем работа на фабрике, где девушка не могла научиться ничему, что пригодилось бы ей впоследствии в семейной жизни. По этой причине в период с 1851 по 1891 год почти 43% девушек от 15 до 20 лет, поступали в услужение. Поскольку с младшими детьми матери помогала Эмили, Энни, как старшая, могла покинуть родительский дом и начать вносить свой вклад в семейный бюджет. Возможно, это было не первое ее место работы, но в 1861 году Энни Смит устроилась горничной в дом Уильяма Генри Льюэра. успешного архитектора, проживавшего по адресу Дьюк-стрит 23 в Вестминстере, районе, где селились художники и инженеры. По соседству в домах номер 17 и 18 жил с семьей великий инженер из амбард Кингдом Брюнель, строитель железных дорог, мостов и тоннелей. Поскольку Брюнели и Льюэры были соседями много лет и имели общие профессиональные интересы, Они наверняка знали друг друга. Энни и вторая горничная Льюэров, Элеонора Браун, а также экономка Мэри Форд, должны были как минимум знать Брюнелли в лицо. Возможно, они даже принимали их в хозяйской гостиной. В 1861 году Энни была младшей из трех женщин, состоявших в услужении у 67-летнего Уильяма Льюэра, и его брата-холостяка Эдварда, биржевого брокера, вышедшего на пенсию. Хотя все служанки работали с 5-6 часов утра и иногда до поздней ночи, больше всего обязанностей ложилось на плечи Энни. Она была, что называется, «служанкой на все руки». В небольших семьях такая прислуга делала по дому все. Трижды в день Энни мыла посуду, таскала ведра с углем по лестнице, стелила постели, разжигала в каминах огонь. Миссис Форд, экономка, скорее всего, выполняла еще и обязанности поварихи, а Энни помогала ей не только готовить, но и подавать блюда на стол. В доме, где жили два пожилых джентльмена, у Энни не было ни минутки свободного времени. Даже после того, как она протерла всю пыль и вычистила камины, ей приходилось мыть полы, выбивать ковры, таскать воду для ванны, полировать ботинки и штопать одежду. Если Льюэры не отправляли грязное белье в одну из лондонских коммерческих прачечных, то на плечи Энни ложились еще и стирка, полоскание, выжимание и глажка. Изнурительный труд. За свою тяжелую работу служанки получали немного. Миссис Биттон в книге о ведении домашнего хозяйства, опубликованной в том же году, указывает примерное жалование служанок на все руки. от 9 до 14 фунтов в год. Причем, если Уильям Льюер выдавал Энни деньги на мелкие расходы – чай, сахар и тому подобное, то сумма жалования уменьшалась и составляла от 7 фунтов 6 пенсов до 11 фунтов в год. Хозяева считали такой крохотный заработок справедливым, поскольку девушки получали бесплатную комнату и питание. В доме Льюеров свободного места хватало. Энни и миссис Форд выделили отдельные комнаты над конторой архитектора, находившейся в доме номер два на Дьюк-стрит, и Леонора занимала чердак в доме номер три. Поскольку Энни всю жизнь вынуждена была делить две-три комнаты со своими родными, ей наверняка оказалось очень непривычным и удивительным то, что у нее появилась своя комната. Начав работать служанкой, Энни, скорее всего, практически перестала видеться с семьей. Хозяева сами решали, сколько свободного времени выделить служанкам, и, как правило, более чем на один выходной день или даже полдня в месяц не стоило рассчитывать. Иногда по воскресеньям прислугу на час отпускали в церковь. Смиты тогда жили в Винзере, и дорога до родительского дома и обратно заняла бы у Энни слишком много времени. Почти 21 год Смиты плясали под армейскую дуду и переезжали туда, куда им приказывали. Вся жизнь Руты Джорджа крутилась вокруг полка, солдатских семей и офицеров. Это уникальное, закрытое, похожее на клан сообщество, кочевавшее из казармы в казарму, оставило несмываемый след на личности каждого из Смитов. Солдаты и их семьи делили кров и стол. утешали друг друга в горе и помогали товарищам деньгами. Их дети вместе ходили в школу и росли рядом, как братья и сестры. Особенно сильно армия повлияла на Джорджа. Ему исполнилось 40 лет, и он вынужден был задуматься об отставке и дальнейшей жизни вне казармы. Второй полк конной королевской гвардии стал для него такой же семьей, как жена и дети. Он столь неразрывно ощущал свою связь с полком, что назвал младшего сына в честь своих командиров. 25 февраля 1861 года в доме номер 6 по Мидл роу Норт, совсем рядом с Рафаэль-Стрит, где Джордж и Рут потеряли троих сыновей, родился Фонтейн Гамильтон Смит. В 1854 году, когда смерть забрала детей Смитов, Один из капитанских постов во втором полку конной королевской гвардии занял Джордж Гленкерн-Картер Гамильтон, впоследствии получивший титул первого барона Гамильтона-Далзеллского. Возможно, барон помог Джорджу в трагический период его жизни, поддержав финансово или морально, и Джордж не забыл его доброту. Не забыл он и близкую дружбу с другим командиром, капитаном Фонтейном Хогом Алленом, чья смерть в ноябре 1857 года должно быть стало для Джорджа сильным ударом. По-видимому, с рождением малыша Фонтейна Джордж осознал, что близится конец его карьеры и решил таким образом увековечить своих командиров и память об армии, оказавшей мощнейшее влияние на формирование его личности. Поскольку Джордж был преданным солдатом полка, И за образцовое поведение заслужил четыре знака отличия его сочли подходящим кандидатом камердинеры кавалерийских офицеров согласно армейскому уставу если у кавалериста не было камердинера из гражданских он мог нанять слугу из солдат своего же полка камердинер был обязан поддерживать чистоту военной формы и обмундирование командира помогать ему ухаживать за внешним видом и заниматься организацией быта Уже знакомая нам миссис Битон объясняет, что камердинеры следили за удовлетворением житейских нужд своих командиров, помогали им одеваться и сопровождали во всех поездках, а также выступали доверенными лицами и помощниками в самых интимных ситуациях, чистили одежду хозяина щеткой, начищали его обувь для верховой езды, а также охотничьи повседневные и парадные сапоги, носили воду для хозяйской ванны, Раскладывали вещи для одевания, помогали одеваться, собирали и разбирали дорожные сумки при переездах. Хотя миссис Биттен отмечает, что многие джентльмены предпочитали бриться самостоятельно, камердинеру следовало быть готовым выполнять и эту обязанность, а также регулярно стричь бороду и усы командира. В иерархии домашней прислуги роль камердинера при военном аристократе считалась очень престижной. Ни один другой слуга не обладал столь интимными сведениями о хозяине. Комердинеры были в курсе всех физических слабостей хозяев, их мыслей и тайн. От комердинера требовалось обладать вежливыми манерами, скромным поведением и почтительной сдержанностью, а также рассудительностью, спокойствием, определенной долей самоотречения и внимательностью к чувствам окружающих. В 1856 году Роджер Уильям Генри Палмер, герой Крымской войны, вернувшийся в Британию после атаки легкой бригады, сменил полк с 11-го гусарского на второй полк Конной Королевской Гвардии. Когда пришло время выбирать слугу из солдат нового полка, Палмер счел, что рядовой Смит обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы служить камердинером джентльмена. Служба при Палмере, который не только был героем войны, но и готовился унаследовать титул ирландского баронета, давала Джорджу множество привилегий. Должность камердинера избавляла его от участия в строевой подготовке и казарменных обязанностей, в том числе всеми презираемого несения вахты. Он ел в офицерской столовой, где лучше кормили и иногда давали вино. Когда Палмера избрали в парламент, Джорджу приходилось все чаще покидать казармы и погружаться в закрытый мир загородных домов, охоты и государственных дел. По долгу службы Палмер часто путешествовал и проводил много времени в семейных поместьях в графстве Мейо. Сопровождая Палмера, Джордж повидал Ирландию и богатое убранство ее замков и особняков. А в 1862 году Джорджу, сыну простого сапожника из Линкольншира, посчастливилось побывать в Париже. Годом раньше Джордж поступил камердинером к другому офицеру своего полка, капитану Томасу Нейлору Лейланду. Лейланд так высоко ценил своего солдата-слугу, что когда женился и сменил назначение, поступив в Бенширский Йеменский полк, попросил Джорджа уйти из второго полка и сопровождать его. Джорджу предстояло принять серьезное решение, но здравый смысл уже давно подсказывал ему, что его карьера в армии подошла к концу. Лейланд предлагал Джорджу достойное жалование и должность, которая считалась самой престижной в иерархии домашних слуг наряду с должностью дворецкого и повара. Его жалование составило бы от 25 до 50 фунтов в год, Вдобавок он получал военную пенсию в размере одного шиллинга и полутора пенсов в день. Мужчина средних лет из рабочего класса едва ли мог рассчитывать на более выгодное предложение. 19 марта 1862 года, за месяц до своего 43-летия, рядовой Джордж Смит стал мистером Смитом. Он попрощался с однополчанами, казармами и полком, где прошла вся его жизнь, И отправился сопровождать Томаса Нейлера Лейланда в Париж, где тот сделал предложение своей невесте Мэри Эн Скерсбрик в британском посольстве. Затем молодожены поехали в свадебное путешествие по Франции. Примерно в конце 1861 года Рут и Джордж решили обосноваться в Найтсбридже недалеко от гайд Парк Хауса, роскошного особняка Лейланда, похожего на дворец. из знаменитого своей коллекции произведений искусства. Особняк располагался в районе, который был хорошо знаком Рут, недалеко от казарм и в двух шагах от дома брата Джорджа, Томаса, который также вышел на пенсию и стал сапожником, продолжив семейную традицию. Джордж, как и его дочь Энни, скорее всего, редко виделся с семьей, поступив в домашнее услужение, и разлука с женой и детьми – а также прощание с прежней привычной жизнью в армии, сказались на его психологическом состоянии. У камердинеров оставалось довольно много свободного времени на чтение и раздумья. Дела семейные и полковые Джорджа больше не отвлекали, и, вероятно, он много размышлял о том, о чем думать совсем не хотелось — о безвременной смерти четверых своих детей. 13 июня 1863 года капитан Лейланд согласился стать распорядителем на кавалерийских скачках Бенширского йоменского полка в Рексаме. Скачки были крупным развлекательным мероприятием. В программу входил грандиозный банкет для офицеров и их жен. Накануне вечером кавалеристы и гости прибыли в город и разошлись по квартирам. Хозяин Джорджа остановился в офицерском доме, а Джорджа поселили в пабе слон и замок в одной комнате с другим слугой Лейланда. Позднее тот вспоминал, что перед тем, как погасить свет и лечь спать, Джордж вел себя как обычно и казался довольно веселым. Наутро между семью и восьмью часами слуга окликнул Джорджа и напомнил, что пора вставать. «Все в порядке, я не сплю», — отвечал Джордж, но так и не удосужился встать с постели. Прошел почти час, но Джордж по-прежнему не спускался к завтраку. Хозяйка поднялась наверх и, к своему потрясению, обнаружила, что у камердинера Лейланда перерезано горло в самой ужасающей манере, опасной бритвой, которая лежала тут же со следами крови. К тому времени, когда Джорджа обнаружили на полу в одной рубашке и кальсонах, он был уже мертв. как день, который должен был пройти за веселым спортивным состязанием, был омрачен шокирующим зловещим событием. Когда Томасу Нейлору Лейланду сообщили ужасную новость, тот немедленно бросился на место происшествия и был сильно потрясен увиденным. Однако, чтобы не отменять скачки, коронеры собрались в тот же день и вынесли вердикт. Самоубийство, совершенное в момент временного умопомешательства, путем нанесения смертельных ран бритвой. В отчете коронеров также содержался намек на то, что Джордж злоупотреблял алкоголем. После увольнения из армии он действительно пристрастился к спиртному. Несмотря на случившееся несчастье, в тот день Лейланд явился на скачке, хотя едва ли наблюдение за лошадьми доставило ему большое удовольствие. Позднее он оплатил все расходы на похороны Джорджа. Мы точно не знаем, как Рут с дочерьми отреагировали на известие о смерти Джорджа. Ясно лишь, что двухлетний Фонтейн остался без отца. Военную пенсию выплачивать прекратили. В середине XIX века вдова еще не имела права получать пенсию покойного мужа. Так, буквально в одночасье, семья Джорджа Смита осталась без средств к существованию. Теперь можно было рассчитывать лишь на жалование Энни и ее сестры Эмили. Из-за сложившейся ситуации Рут с маленькими детьми вполне могла бы очутиться в работном доме, но, что удивительно, этого не случилось. В следующем году Рут вернулась в дом, где Смиты уже жили в 1851 году, номер 29 по Монпелье Плейс. Здание находилось в респектабельном районе Найтсбридж, где селились семьи среднего класса. Для Рут и ее семьи Найтсбридж к тому времени стал родным. В доме было три этажа – подвальная кухня и колдовая. На первом этаже – гостиная, как и полагается, среднему классу. Это было самое благоустроенное жилье, которое когда-либо занимала семья Смит. И крайне маловероятно, что Рут могла позволить себе арендовать такой дом без посторонней помощи. Должно быть, Лейланд после смерти Джорджа выплатил вдове Камердинера то, что осталось от его квартального жалования. А с учетом трагических обстоятельств, возможно, накинула кое-что сверху. Работодатели часто оказывали вдовам подобную поддержку. Рут мудро распорядилась полученными деньгами, и последовала примеру многих своих соседей, сняла большой дом и стала сдавать комнаты. Поскольку в подвале имелась полностью оборудованная кухня и судомойня, Рут брала стирку на дом, это обеспечивало дополнительный доход. Доступные цены на жилье и близость к особнякам Найтсбриджа делали Монпелье Плейс и соседние улицы настоящим раем для домашней прислуги. Согласно переписи населения в 1860 и 1870-е годы здесь селились преимущественно горничные, дворецкие, камердинеры и лакеи. Рядом располагались конюшни, и на одной лишь Монпелье-Плейс по десятку адресов проживали кучеры и грумы. Среди них был молодой человек по имени Джон Чепмен. Мало что известно об этом юноше. который однажды постучался в дверь дома номер 29 по Монпелье Плейс и поинтересовался, нет ли у хозяйки свободной комнаты. Хотя Джон и Рут оказались однофамильцами, в родстве они не состояли. Но наверняка это совпадение сразу расположило хозяйку к жильцу. Джон родился в 1844 году в семье коневодов из Ньюмаркета, маркета графства Суфолк. Нью-Маркет слыл центром разведения скаковых лошадей и местом проведения скачек. Там Чепмен, должно быть, обучился всему, связанному с лошадьми и уходом за ними. Он и четверо его братьев работали помощниками конюха и грумами, вычесывали, кормили и тренировали лошадей, и в итоге дослужились до кучеров. Во второй половине 1860-х Джон приехал в Лондон и продолжил заниматься своим ремеслом, вероятно, поступив в услужение в семью. Скорее всего, Энни познакомилась с жильцом матери на кухне семейного дома в один из своих редких выходных. А, возможно, она жила у матери, когда в их доме появился Джон. Как бы то ни было, между Джоном и Энни что-то возникло, хотя была ли эта любовь, остается только догадываться. Энни на тот момент исполнилось уже 27, она была не замужем, Ситуация нередкая для женщины, которая провела лучшие годы в услужении. Откажись она выйти замуж в таком почтенном возрасте, ей, скорее всего, пришлось бы остаться старой девой до конца дней, а в викторианском обществе на старых дев смотрели с жалостью. Не считая малыша Фонтейна, семейство Смит теперь целиком состояло из женщин. Появление в доме мужчины со стабильным доходом который взял бы на себя роль хозяина дома и главы семейства, было крайне желательным. Знакомство с Джоном могло бы стать для Энни величайшим моментом ее жизни, возможностью добиться успеха и реализовать программу, прописанную для нее обществом, стать не только помощницей своей семье, но и хозяйкой собственного дома, а главное – женой и матерью.